тысяча долларов тысяча долларов строго и торжественно повторил нотариус стольман а вот и деньги молодой Джиллиан весело рассмеялся когда прикоснулся к тоненькой пачке новеньких пятидети долларовых бумажек на редкость несуразная сумма так же весело объяснил он нотариус «Будь еще хоть десять тысяч долларов, такой парень, как я, мог бы здорово кутнуть и даже заставить о себе говорить. Даже пятьдесят долларов причинили бы мне менее хлопот, чем эта несчастная тысяча». «Вы внимательно выслушали пункты дядиного завещания?» Сухим официальным тоном спросил нотариус. «Я не уверен в том, что вы должным образом усвоили некоторые детали». «Об одной я должен вам напомнить. Вы обязуетесь дать нам полный отчет в том, как вы израсходовали эту тысячу долларов, причем должны сделать это тотчас же по израсходовании». «Завещание особенно подчеркивает это. Я не сомневаюсь, что вы в точности выполните волю завещателя». «Можете вполне рассчитывать на это, — весьма вежливо ответил молодой человек. «Обещаю вам это, если даже мне придется израсходовать личные средства. Ввиду того, что я всегда был очень слаб в расчетах и подсчетах, мне придется пригласить специального секретаря». Джильян вернулся в свой клуб, где выудил одного знакомого, которого фамильярно величал «Старичина Брайзен». «Старичина Брайзен?» Был человек лет сорока, очень спокойный и довольно нелюдимый. В данную минуту он сидел в углу и читал книгу. При виде Джильяна он тяжело вздохнул, опустил книгу на колени и сбросил с носа очки. «Ну, старичина Брайзен, проснитесь!» — окликнул его Джильян. «Я должен рассказать вам призабавную историю». «Правду сказать я предпочел бы, чтобы вы рассказали ее кому-нибудь в бильярдной», — ответил Брайзен. ведь вы отлично знаете, как я ненавижу все ваши забавные и незабавные истории. Но эта история совсем особенная и гораздо лучше и интереснее всех предыдущих», произнес Джиллиан, свертывая папиросу. «Нет, правда, я страшно рад, что могу вам первому рассказать ее. Она такая печальная и вместе с тем такая смешная, что рассказывать ее под шум бильярдных шаров не представляется ни малейшей возможности». «Я только что из конторы легальных корсаров, представленных к наследству моего покойного дядюшки. Он оставил мне не больше, ни меньше, как тысячу долларов». «Ну, скажите по совести, что такой субъект, как я, может сделать с этакой ерундовской суммой? Ну что за деньги? Тысяча долларов». «А я думал», — сказал Брайзен, проявляя столько же интереса к этому делу, сколько пчела к уксусу, «я думал, что покойный Септимус Джильян обладал капиталом по меньшей мере в пятьсот тысяч». «И это верно», — весело подтвердил Джильян, — «но в том-то и вся штука. Все свои тонны дублонов он завещал микробу». Это надо понимать в том смысле, что часть наследства поступает в пользу человека, который найдет какую-то там бациллу, а остальная часть осигнуется в больнице, которая будет бороться с этой бациллой. Кое-какая мелочь оставлена посторонним. Так, например, Дворецкому оставлены перстень с печаткой и 10 долларов. То же самое получает экономка. Его племяннику досталось 1 тысяча долларов. «А ведь вы всегда до сих пор тратили очень много денег», — заметил Брайзен. «Очень много», — согласился Джиллиан. «Что касается ежемесячных выдач, то покойный ядюшка вел себя по отношению ко мне лучше всякой матери». «А других наследников нет?» — спросил Брайзен. «Ни одного». Джиллиан хмуро посмотрел на свою папиросу и затем почему-то в сердцах легнул ни в чем не повинный кожаный диван. «Правда, там еще есть мисс Хайден, воспитанница моего дядюшки, жившая в его доме и живущая там теперь. Она очень милый и спокойный человек, очень музыкально, и приходится дочкой одному человеку, который во времена он и имел несчастье быть другом покойного. Да, я забыл сказать, что она тоже получила перстень с печаткой и десять долларов». ужасно жаль что я не получил такого наследства тогда бы я купил две бутылки вина подарил бы перстень лакею и окончательно разделался бы с этим грязным делом послушайте ка стариччинина брайен ради бога не чите так опустите конос и скажите мне по дружески что может такой тип как я сделать с тысячью долларов брайзен протер стекла очков и улыбнулся а когда он улыбался то Джильян заранее знал, что старичина будет более едок, чем обыкновенно. «Тысяча долларов, — начал Брайзен, — представляет и очень большую, и очень малую сумму. На эти деньги иной человек может устроить себе такой чудесный семейный очаг, что сам Рокфеллер будет ему завидовать. Другой человек может послать свою больную жену на юг, и тем спасти ее от верной смерти». На тысячу долларов можно в продолжении июня, июля и августа кормить сильнейшим молоком целую сотню ребятишек и пятьдесят из них спасти. На тысячу долларов можно в продолжении получаса побаловаться в фаро. в одной из многочисленных художественных студий, которые чрезвычайно ловко замаскировали свои истинные намерения. Этой суммы вполне достаточно для того, чтобы дать чудеснейшее воспитание любознательному юноше. Мне вот на днях рассказывали, что за такую именно сумму на одном аукционе продали настоящего коро. Имея тысячу долларов в кармане, вы можете двинуть в один из ньюгемпширских городков и чудеснейшим образом преспокойно прожить там два года. А если хотите, то можете снять на один вечер Мэдисон-сквер и прочесть назидательную лекцию на тему о том, как неприятно при больших надеждах получать малое наследство. «Вы были бы страшно симпатичным парнем, если бы только не любили так морализировать», — шутливо сказал Джиллиан. «Отвечайте мне прямо на вопрос. Что мне делать с тысячью долларов?» «Вам что делать?» — с мягким смешком ответил Брайзен. «Ну, конечно, вам остается только одно. Подарить на эти деньги бриллиантовый кулон мисс Лотти Лаурьер — а затем поселиться на каком-нибудь ранчо. Я лично рекомендую вам овечье ранчо, так как я ненавижу овец. «Сердечно благодарю вас», — сказал Джиллиан, подымаясь с места. «Я так и знал, что могу всецело рассчитывать на вас. Вы посоветовали мне именно то, что нужно. Самое лучшее будет сразу потратить деньги. Так гораздо легче будет дать отчет, потому что разбираться в бухгалтерских деталях я не в состоянии. Это противно мне». Джильян вызвал по телефону Кэп и приказал кучеру «Коламбин театр, к артистическому подъезду». Мисс Лотта Кауриер помогала природе, разгуливая пуховкой по своему лицу. В театре было множество народу, и артистка уже готова была к выходу на сцену, когда ей доложили о приходе мистера Джильяна. «Попросите его сюда», — сказала мисс Лотта. «В чем дело, Бобби? Мне через две минуты выходить?» «Не мешает пройтись лапкой по правому уху», — с видом знатока посоветовал Джиллиан. «Вот теперь лучше. Двух минут для меня вполне достаточно. Какого мнения вы держитесь о безделушке вроде бриллиантовой подвески? Я располагаю сейчас капиталом, который выражается тремя нулями с одной единицей в авангарде». — О, об этом предмете я держусь наилучшего мнения, — пропела мисс Лотта. — Адамс, дайте мне мою правую перчатку. — Скажите, Бобби, не заметили ли вы случайно вчера кулона на Делли Стейси? — Он куплен у Тиффани и стоит всего-навсего 2200 долларов. Конечно, если... Адамс, поправьте мне, пожалуйста, пояс слева. «Мисс Лаурьер, ваш выход!» — раздался где-то сбоку голос помощника режиссера. Джиллиан побрел к тому месту, где его ждал Кэп. «Что бы вы сделали, будь у вас, тысяча долларов?» С таким вопросом он обратился к кучеру. «Открыл бы трактир», — быстро и хрипло ответил тот. «Я знаю такое местечко, где я мог бы обеими руками загребать денежки. Это четырехэтажный кирпичный угловой дом». «В голове у меня все готово. Во втором этаже я устроил бы закусочную, в третьем — маникюр и разные другие заграничные штучки, а в четвертом — бильярдную. Если вам угодно втесаться в это дело, то...» «О, нет-нет!» — быстро ответил джилин «Я просто из любопытства спросил об этом. Я беру вас по часам. Гоните, пока я не прикажу вам остановиться». Проехав восемь кварталов по Бродвею, Джиллиан с помощью тросточки откинул подножку и вышел. Сбоку на тротуаре на стуле сидел слепой и продавал карандаши. Джиллиан направился прямо к нему. «Извините меня за беспокойство», — сказал он, — «но я очень хотел бы услышать из ваших уст, что вы сделали бы, будь у вас тысяча долларов». «Это вы только что приехали в кэби осведомился слепой. «Я сразу понял, что вы человек со средствами», — сказал торговец карандашами. «Днем в Кэбби могут разъезжать только богатые люди. Если угодно, взгляните вот на это». С этими словами он вынул из бокового кармана записную книжку и протянул ее молодому человеку. Джильян открыл ее и увидел, что это банковская книжка на имя слепого, капитал которого равнялся 1785 долларам. Джильен вернул ему книжку и снова сел в кэп. «Я забыл кое-что», — сказал Нукучеру. «Поезжайте, пожалуйста, в контору нотариуса в Тольмен и Шарп Бродвей номер...» Нотариус Тольмен довольно недружелюбно вопросительно глянул на него поверх золотых очков. «Простите, великодушно, — весело заявил молодой человек, — но разрешите мне задать вам один вопрос. Надеюсь, что вы не сочтете меня назойливым. Разрешите узнать, оставлено ли что-нибудь мисс Хайден, помимо перстня с печаткой и 10 долларов?» «Равно ничего», — отрезал нотариус. «Премного благодарен вам», — сказал Джильен. «Имею честь». Он снова сел в кэп и дал кучеру адрес покойного дяди. Мисс Хайден писала письмо в библиотеке. Она была невысокого роста, но очень стройная и одета во все черное. Мимо ее глаз никто не мог равнодушно пройти. Джиллиан направился к ней со своим обычным видом полнейшей беззаботности. «Я только что от старого Тольмена», — пояснил он, — Они все время разбирались в бумагах и вот нашли... Джиген попытался был найти в своей памяти специальный юридический термин. Ну, нашли добавление по скриптам в этом самом... в завещании. Оказывается, что наш старик в последнюю минуту передумал и решил дать вам еще тысячу долларов. Я специально поехал к вам для того, чтобы сообщить эту новость, а Тольмен просил меня передать вам деньги. Вот они. Вам бы лучше сосчитать их, все ли правильно? Он положил деньги рядом с девушкой на столе. Мисс Хайден побледнела. — О, — сказала она и повторила. — О, — Джильян повернулся и взглянул в окно. «Я позволяю себе думать», — тихо произнес он, — «что вы знаете, до чего я люблю вас». «Мне очень жаль», — ответила девушка, взяв со стола деньги. «И никакой надежды для меня?» — с почти легким сердцем спросил молодой человек. «Мне очень жаль», — снова повторила она. «В таком случае вы разрешите мне написать пару слов?» С улыбкой спросил он и сел за большой библиотечный стол. Она подала ему бумагу и перо и вернулась к своему столу. Джиллиан написал следующий отчет о том, как он потратил выданные ему деньги. «Полученная блудной овцой Робертом джиллином тысяча долларов во имя вечного счастья передана лучшей и самой дорогой женщине на свете». Написанное Джиллиан положил в конверт, затем конверт в карман и отправился своей дорогой. Через некоторое время его кэп снова остановился у нотариальной конторы Тольмена и Шарпа. «Имею честь довести до вашего сведения, что полученное мною 1000 долларов...» «Истрачено», — доложил он Тольману. «И вот, согласно вашему условию, я явился к вам для того, чтобы дать полный отчет». Вы не находите мистер Тольмен, что в воздухе уже определенно пахнет летом. С этими словами он положил на стол нотариуса белый конверт и прибавил. Здесь, сэр, вы найдете меморандум касающийся модуа операндии в деле исчезновения, полученных мною долларов. Не притрагиваясь к конверту, мистер Толь. подошел к двери и позвал своего компаньона мистера Шарпа, после чего оба нотариуса с головой ушли в непроглядные глубины огромного сейфа. Через некоторое время они извлекли оттуда трофей в виде большого конверта с сургучной печатью. Проделав над этим конвертом все, что в сих случаях полагается, они одновременно склонили свои почтенные головы над извлеченным листом бумаги. Через некоторое время мистер Тольман снова обрел дар речи. «Мистер Джильян», — начал он официальным тоном, — «мы только что нашли добавление к завещанию вашего почтенного дядюшки. Этот конверт был поручен нам с тем, что мы вправе открыть его лишь тогда, как вы отдадите нам полный отчет возрасходований полученной тысячи долларов». Ввиду того, что этот пункт завещания вами выполнен согласно требованиям мы с мистером Шарпом решили ознакомиться с дополнением. Я не позволю себе досаждать вам нашей профессиональной фразеологией и в двух словах изложу содержание означенного добавления. В том случае, если способ израсходования вами тысячи долларов докажет наличие у вас чувств, заслуживающих вознаграждения, вы получите добавление к той сумме, которую уже получили. Мы с мистером Шарпом назначены душеприказчиками вашего дядюшки, и разрешите уверить вас, сэр, что мы в точности выполним волю покойного, причем постараемся проявить при этом максимум лояльности. Ради бога, мистер Джиллиан, не подумайте, что мы хоть сколько-нибудь настроены против вас, но разрешите нам вернуться к содержанию дополнения». Если способ израсходования вами тысячи долларов обнаружит осторожность, мудрость и полное отсутствие эгоистических импульсов, то нам надлежит вручить вам 50 тысяч долларов в государственных ценных бумагах, каковые бумаги в настоящее время находятся в наших руках. Но в том случае, если, как это предвидел и точно указал наш покойный клиент, вы потратили деньги обычным для вас способом, простите, но я только цитирую покойного, потратили деньги в кругу недостойных товарищей и самым недостойным образом, то означенные в дополнение 50 тысяч долларов должны быть незамедлительно вручены мисс Мирям Хайден, воспитанницы покойного мистера Джиллиана. А теперь, с вашего разрешения, мы с мистером Шарпом Рассмотрим ваш отчет об израсходовании тысячи долларов. Если не ошибаюсь, вы представили ваш отчет в письменной форме. Разрешите надеяться на то, что вы отнесетесь с полным доверием к нашему решению. С этими словами мистер Тольмен потянулся к конверту, но Джильен успел опередить его. Он схватил конверт с отчетом, совершенно спокойно порвал его на мельчайшие клочки и положил их в карман. «Все обстоит совершенно благополучно», — с неизменной улыбкой на устах произнес он. «По-моему, не стоит беспокоить вас рассмотрением моего отчета, тем более, что я не уверен, разберетесь ли вы во всех тонкостях, которые там имеются. Я вам скажу всю правду. Я проиграл эти деньги на бегах. А теперь, джентльмены, имеют честь откланяться». Тольман и Шарп мрачно поглядели друг на друга, также мрачно покачали головами и посмотрели вслед молодому Джильену, который вышел и, весело насвистывая, стал дожидаться лифта.